Вот клубок. Жили-были мужик да баба, муж с женой. Муж был мужик степенный, работающий. Жена баба разгульная, ленивая. Не ищей сводить, не рубать, шить, всем по гостям ходить. Крепко учил ее муж. Ничего не помогает. И захотелось ему узнать, что его жена, лентяйка, будет делать, как он помрет. Сдумано, сделано. Притворился муж больным, лежит да охает, умирать собирается. Позвал он к себе бабу свою, да и стал ее корить. Вот дескать, муж умирает, она и на, саван, на вины ему не припосла За дело за живое бабу, стала она перед мужем вывертываться. Напрядник у нее много, дач не соткана. Вынесет из за перегородки клубок пряжи, покажет мужу. Вот клубок! Сходит опять за перегородку, вынесет опять тот же клубок и опять покажет мужу. Показала так она, один клубок раз тридцать, а и всей-то пряжи у ней был и что, только один этот клубок. Заметил мужик бабью хитрость. И захотелось ему узнать, что будет делать баба, как он и впрямь умрет. Похворал мужик денька два-три, а там притворился и мертвым. Запричитала баба по муже, Причитает, а сама думает, как ей будет снаряжать покойника. В доме ни куска, нет, на вины а у соседей просить стыдно. Пометалась баба по избе, как угорелая, схватила свой клубок ниток, да и давай обматывает своего муженька вдоль и поперек, обмотала его нитками, села и стала причитать. «Голубчик мой родненький, на кого ты теперь похож?» Не вытерпел муж, вскочил с постель, да изорал на бесстронную балалайку. Крепко поучил он тут свою бабу, а только вряд ли выучил.